Из поля битвы поверхность Иствана-5 понемногу превращалась в бойню чудовищных масштабов. Коварные, обращенными лживыми клятвами воителя к предательству, свернувшие с верного пути Астарты, сторожались против бывших собратьев, и горечь происходящего не имела прецедентов в истории. Могучие полубоги шествовали по пескам Ургала, и смерть шла рядом с ними, собирая обильную жатву. Кровь предателей и героев, сливая стекла бурными реками, А хитроумные адепты темных механикумов выпустили на волю извращенные древние технологии, захваченные в ауритианской технократии, сея кровавый хаос в рядах лоялистов. По всей низменности бушевала одна непрерывная схватка. Сотни десантников калечились и погибали ежесекундно. И холодная тень неминуемой смерти нависла над каждым из воинов. Армии изменников твердо стояли на защитных рубежах. Но линия фронта с шаг за шагом прогибалась к стенам древней крепости под яростным напором верных императору Астартес. И все понимали, что мельчайший поворот судьбы способен изменить все. И он случился. Словно огненные метеоры полыхнули в небесах раскаленные корпуса бесчисленных дроподов, транспортников и штурмовиков, прорывающихся сквозь облака густого дыма и черной пыли поднятые взрывами. Один за другим они приземлились в посадочной зоне лоялистов на северном краю Ургала. Сотни штормбердов и тандерхоуков с ревом касались поверхности. Их бронированные корпуса сияли неколебимой мощью четырех новых легионов, прибывших в систему Иствана. Их героические имена не раз увековечивались в легендах. Их великие дела не раз приносили им славу во всех уголках огромной галактики. То были альфа-легионеры Альфария, несущие слово Лоргара, повелители ночи Керза, железные воины Пертураба.